Глава 4. Силы. Впрочем, парочку новых имён в список бунтовщиков я могу добавить: Катабы и Тулы. После выступлений Шилейлы и Ликона во время наших совместных операций я не капли не удивлён их выбором. Наследники явно копировали своих родителей. Вот общее недовольство родов и нашло повод себя проявить. Ну, а Торпины, Вантолли, Заринкисы, Прадлы и Тулы Ах да, ещё лонки из великих. Эти наверняка точат зуб на принцессу из-за своих почти погибших в драке с Бионом собратьев. Великие дома ошибок и напрасных смертей вассалов не прощают, как тут принято говорить. Интересно, а не специально ли Ами позволила мятежу набрать такой ход? С её новым кораблём она уже давно могла показать свою силу, и все сомневающиеся быстро бы принесли ей присягу. Но нет. Похоже, принцесса специально скрывает свои новые возможности, чтобы каждый из её лордов показал своё истинное лицо, а она бы тогда раздала им всем по заслугам. И вот честно, с одной стороны, мне не нравится, как она себя ведёт со мной, но и подход тех аристократов, кто просто решил сменить сторону в поисках лучшей жизни, это тоже не выход. Не знаю, можно ли назвать это предательством, но от этих мыслей меня отвлёк сигнал завершения перехода. Приняв от автоматики управление на себя, я повернулся к всё ещё застывшей в одной позе Хассе. Как это всё же пугающе выглядит, и сказал: "Выходим карбите на каташа". Химера мгновенно превратилась из застывшего столба в живое существо и посмотрела на меня, как ни в чём не бывало. Затем мигнула и заговорила. Я подготовила 12 сценариев проникновения через защитный пояс и сохранила их в памяти корабля. Основные выделила цветом. Считаю, что наиболее целесообразным будет не использовать истребитель, а отправить вперёд одного из нас с грави-артефактом. Так мы сможем уменьшить периметр защитного поля и увеличить его плотность. Конфигурацию для распространения вихрей ргонов и маршруты истребителя при посадке тоже приложила. Как неожиданно. Я быстро посмотрел скинутые хаси-файлы. Химера неплохо поработала и даже учла мои навыки пилота, усложнив маршрут спуска в том случае, если на корабле во время работы с вихрем решу остаться я сам. А ещё интересный факт. Никогда не слышал про плотность защиты. А раньше обращал внимание только на ёмкость поля, да старался побольше его растянуть. А тут, вот оно, как оказывается. Кстати, может быть именно поэтому в своё время мои слабые выстрелы из концентрированной энергии девятого уровня могли что-то противопоставить атакам Биона. Просто потому, что они были маленькими и, соответственно, с более высокой плотностью. Спасибо за работу, кивнул я. Готовимся, сейчас будет окончание прыжка. Пространство в следующее мгновение из серой хмари превратилось в привычный космос со слепительными колючими звёздами. Вот впереди накаташ, окружённый защитным полем из дроидов и боевых станций. С этого расстояния они не смогут нас атаковать, так как не видят угрозы. А вот когда мы подлетим поближе и начнём готовить пробой, будет уже поздно. Крок подери. Я даже заорал от неожиданности. Неужели сейчас всё вот так бездарно пойдёт псу под хвост? В безопасной зоне, недалеко от орбиты на Каташе, было оживлённо. Мы были не первыми и далеко не единственными, кто решился штурмовать эту планету. Хотя вряд ли штурмовать В отличие от меня, никто же больше не знает, что Садон Атрака в этой петле уже нет. А просто так лесть под удар всей доступной правителю накаташа мощи дураков нет. И тем не менее, наблюдателей тут от этого меньше не становится. Вот флот под знаменем принцессы, а рядом с её восходящим солнцем можно рассмотреть вимпелы Турианов, Кийчиков и Мантов. Последние тогда же пригнали сюда свой суборбитальный бомбардировщик, который использовали при штурме Крюсина во время мятежа лорда-художника. Вот только будет ли от него здесь хоть какая-то польза? Если под обычными атаками современных кораблей он мог держаться довольно долго, то что с ним станет, когда он попадёт под залп орбитальной станции старой империи? думаю, ничего хорошего для его команды. Впрочем, чего это я? Это же наблюдатели. Так что все собранные здесь корабли, и махина мантов, и военные линкоры с крейтастами фрегатами других молодых семей, поддерживающих Ами, нужны не для штурма на Каташа, а прежде всего для сдерживания остальных собравшихся тут гостей. И их тут было немало. Для начала по левому фронту растянулся десяток кораблей с Тервина и ещё столько же с похожей эмблемой, видимо, с Дантриджа. Претендент на престол старой империи Барн действительно объединил оба осколка. Потом светлые вытянутые корпуса соседнего ощитневшегося пушками отряда напомнили мне об ещё одной крупной современной державе. Крока Вигнарфы. Альбеносы, которые в своё время доставили мне немало хлопот и с отдельными, хэ, представителями которых у меня был весьма интересный опыт. Справа же курсировал небольшой отряд представителей великих семей. Я узнал цвета Прадлов и Тулов, Катабов и Вантоли, Лонков и Заринкисов, а также Понаряновых. Какая сборная солянка. Впрочем, тут важен сам факт. Наши бунтовщики не сидят, запершись у себя на планете, а активно действуют на политической арене. Логично. У Вос прекрасно понимает, что играя только в защите, никогда не победить. И это, похоже, понимал не только он, потому что я увидел ещё одну группу кораблей, причём таких, что точно не ожидал уже встретить. Оказалось, повстанцы Олега Озерова и Ланы Коланель давно выбыли со сцены. Но нет. Вот они снова собрали свой флот и даже смогли прибыть в ключевую точку последней петли. Да, уж интересно, тут подобралась компания. В этой системе действуют планетарные подавители невидимости. Нас обнаружили и сканируют. Прямой угрозы пока нет, подала голос Химера. Я немного закусил губу. Обидно. А ведь была надежда, что хотя бы какое-то время нас не заметят. Кто нас сканирует? Я тяжело вздохнул. Все. Хаси, казалось, наслаждается ситуацией. В это время кто-то попытался вызвать меня через космическую связь, причём вызов был требовательным, на военной частоте. И кто же это так жаждет пообщаться с моей персоной?